Глава семнадцатая. Подборка рукописей в библиотеке была неплоха, но не более того. По крайней мере в моей личной библиотеке все эти книги, свитки и рукописи были. Я пометила в ежедневнике, что нужно предложить наследникам продать все это Академии. Ну, конечно, если дети графа не имеют магического дара. Придется ехать в Британь. Насколько я помню, ближайший стационный портал в Рейне. Оттуда нужно добраться до Бриаль-Суманфор, и там ещё миль 12 до собственно поместья. Ладно, слава богам, не верхом ехать, справлюсь. Это всё потом, а сейчас надо закончить с коллекцией и отправляться в Варнак. Ну не верю я, что бригада Серебряного Орла ничего не пропустила важного в магическом смысле. Там, конечно, все не лыком шиты. Но у них специфика чисто боевая: руби, стреляй, скачи. В тонкости они пропускают. От размышлений о недостатках обучения боевых бригад магов специального назначения меня отвлекла воцарившаяся тишина. Оказывается, я стою у стола и постукиваю пальцами по его крышке, обтянутой тонкой зелёной кожей, а мои студенты и Кирилл терпеливо ждут. Ну, и какая мелодия была на этот раз? Повернулась я к Джалиду. Марш зеленых гусар, госпожа профессор. Так что будем надеяться, дома целеет. Живо откликнулся он. Ладно, идем в кабинет. Я повернулась к двери, но Кирит остановила меня. Лавиния, в одном из этих свитков есть второй текст, тайный. В каком? Банши указала мне на свиток, обычный, внешне ничем не отличающийся от еще двух свитков таких же. Потертый пергамент лет двести, судя по виду. Красный витой шнурок с личной печатью мага, написан на низком квенье что-то о травах. Я пожала плечами. Не чувствую в нем никаких скрывающих заклинаний. А их и нет. Текст написан кровью Ламхигина, и чтобы его увидеть нужен свет рождающегося месяца. Но там нет ничего о темной маги, просто очень старое забытое заклинание. знающий его получает силу управлять рыбами, лягушками и кэлпи, а в общем всеми водными жителями. Интересно, но ты права, никогда времени. Отложу и посмотрю, когда время подойдёт. Остальное? Здесь больше ничего необычного нет. Панч отступила на шаг и снова заняла своё место за правым плечом Сирила. Кабинет был расположен рядом с библиотекой и оформлен точно так же. Тяжелые шторы, бронзовые светильники, удобные кресла, толстый ковер с красно-синим рисунком, кожаная поверхность письменного стола. Сейф, как принято, находился за более или менее бессмысленным натюрмортом в золотой раме. Настеж распахнут и совершенно пуст. Я попросила студентов порыться в ящиках стола, а сама пока запустила поисковый импульс. Керид говорила про железный ящик под полом. да и логически рассуждая, коробочка за картиной не годилась Даше для хранения семейных документов. Слабо верится мне, чтобы человек, планировавший государственный переворот, не был законченным параноиком. Значит, ищем ещё один сейф, скрытый от врагов и друзей. Ну, конечно, вот он. Мы откинули ковёр. Кирилл подцепил кинжалом плашку паркета, и взгляду открылся второй сейф. Вот это уже была вещь более серьёзная: цифровой замок, две замочных скважины и, разумеется, закрыто заклинаниями. "Ну что, господа студенты, кто вскроет этот ящик?" поинтересовалась я. "Моя очередь", потёрла Леонид Жаллет и начал ощупывать крышку сейфа. Я отошла в сторону, чтобы не мешать творческому процессу, к которому уже подключился Кирилл, и открыла коммуникатор. Мне хотелось ещё раз поглядеть на фотографию того, что было над дином в орнаге, кожаного полотнища с околоченными в него золотыми гвоздями. Тёмными клинност. Ни 24 руны старшего футарка, ни младший футарк исканди, ни маркаманические руны, ни даже квист рунир и тиаль рунир. Надо показать рисунок профессору Юлиане Хобсону. Уши, если и он не познает, значит, мне просто мерещится смысл в беспорядочно разбросанных точках. Минут 10 ушло у студентов на оба механических замка и взлом цифрового кода. Ну, честно говоря, цифровой код это чистая механика без капли магии, и в академии этому их никто не обучал. Тем не менее, упомянувшийся уже в курсовой работе старательный Сириус рассмотрел не только способы вскрытия замков магической отмычкой, В общем-то, довольно простое сочетание магии воздуха и металла. Но и методы магического подбора кодов основаны на нахождении алгоритма. Ам, да, что-то я увлеклась. Три запирающих заклинания они тоже уже сняли и готовы были распахнуть крышку, но я медлила. Должен быть подвох. Не может не быть. И я закрыв глаза, понесла ладонь к замку. Правую руку неприятно кольнуло. Конечно, вот оно. Простенькое заклинание щелчок пальцами, работающее как спусковой механизм. Если открыть крышку, не обезвредив его, то оно запустит круговую огненную плеть, мало не покажется никому. Ледя заактивировала щелчок и наконец-то открыла ящик. Несколько свитков, толстенный гримуар в переплёте из непонятно фонящей кожи. Клянусь ушами тёмного человеческой. Неужели у семьи Ловальшков упрячется скелет семного мага? Тяжелый бархатный кошелек с вышитым гербом, шкатулка из золотистого дерева с тонкой резьбой, а также тонкий белый конверт. Я взяла в руки конверт. Вроде ничем не тянет. Магии не чувствую. Никаких охранных захленаний. Листок бумаги внутри пол страницы текста, написанного четким почерком. Если вы читаете это письмо, значит моя авантюра заканчивается так, как и должна была. Посмертное послание графа Ловаля отложим в сторону, это надо прочесть внимательно. Развязала завязки кошеля. На пол рядом с сейфом высыпались разноцветные камни, яркие искры побежали по потолку и стенам. Сирил ахнул: "Ого! Да, неплохо. Видимо, это заначка на чёрный день. По ценам Союза королевств, три с лишним десятка безупречного качества изумрудов, сафиров, рубинов и бриллиантов. тянут на приличное состояние. Я высыпала камушки обратно и затянула шнурок. А вдавший графонии не придётся голодать. Бегло просмотрев свитки, я отложила их в сторону. Ценные рукописи по истории и теории магии в прекрасном состоянии, любую библиотеку украсят. Шкатулка, конечно, была заперта, и ключа в обозримом пространстве не наблюдалось. Я поковыряла замочек ногтём и отдала шкатулку Джалиду. Сможешь скрытней повредить замок? Хмм. Искра? Не просто искра. Какая? Шкатулка, судя по резьбе, эльфийская из серебряного леса. Студент дождался моего кивка и продолжал. А вот насчёт замка я не уверен. Эльфы редко ставят на такие изделия механические замки, да ещё и потайные. По-моему, это замок гномьей работы. И значит, надо использовать сочетание земли и металла. Можно посмотреть, перебил его Сирилу. Джалит молча протянул ему шкатулку. Мне тоже кажется, что замок гномьи работы, после краткого осмотра сказал Сирил. Но, по-моему, проще будет вот так сделать. Неожиданно он вытянул из поясного ремня тонкую гибкую спицу, вставил её в замочек шкатулки и покрутил в разных направлениях, прислушиваясь к еле слышным щелчкам. Наконец, щелчок прозвучал громко, и шкатулка распахнулась. Студенты стукнулись альбоми, заглядывая в неё. Пуста, разочарованно протянул Джалит. Не совсем, поправила его я, вытаскивая из шкатулки лоскуток тёмно-крано-коричневого шёлка. Носовой платок в воспоминании о юношеской любви, хмыкнул Орнбек. Это кровь, внезапно заговорила Кирит. Всё это время она молча стояла в углу, так что мы о ней почти забыли. Чья Не знаю, надо дотронуться. Она протянула руку, прикоснулась к шёлку и вскрикнула: "Это он! Это тот маг! Его, его, его кровь!" Не знаю, что бы мы делали с банши впавшей в истерику. Ну, то есть я вообще не предполагала, что такого рода существа способны на истерику или что-то подобное из эмоциональной сферы. Ситуацию спас Сирил. Он обнял Кирит, как обнял бы обычную женщину, и поглаживая её по плечу, начал бормотать на ухо что-то успокаивающее. Я захлопнула шкатулку и закрыла её заклинанием стазиса, от греха подальше. Оставался гримуар. Честно говоря, мне и в руки-то его брать не хотелось. Во-первых, я весьма отрицательно отношусь к использованию человеческих останков для любых магических экзерсисов. Ещё и поэтому мне было всегда не по пути с некромантами, а не только из-за отвратительных подробностей их работы. Во-вторых, магический гримуар это не общедоступный энциклопедический словарь или учебник по кастованию заклинаний для первого курса. Семейный он или личный, на обычных зачаровывать на совесть с применением самых убойных заклинаний, с заклятием на кровь, чтобы чужак не то, чтобы прочесть и воспользоваться, открыть не смог. Точно знаю, в свою неделю зачаровывала. Но проверить нужно было, что же это за пакость. Ладно, сперва письмо прочту внимательно, может, там что-то и сказано о ситуации. Если вы читаете это письмо, значит моя авантюра закончилась так, как и должна была, то есть провалом. Я не надеюсь, что мне сразу поверят, но всё-таки попробуйте. Меня ни минуто не интересовала власть. Мне, в общем-то и в целом совершенно всё равно, как управляется Галия и кто её управляет. Но мне сделали предложение, от которого не отказывается. Я согласился и проиграл. Незнакомец пришёл ко мне полгода назад. Он выбрал удачный момент. В клитеце я бываю редко и приехал сейчас только для того, чтобы в очередной раз услышать о дворачией, что Надежда Марии 10 лет. Она не говорит и не может ходить. Она весит всего немногим более 12 кг. Ее позвоночник, руки, ноги, кости черепа искривлены самым извращенным образом. И самое ужасное, мы знаем, что внутри этого изуродованного безгласного тела заточена нормальная девочка. Она понимает все, что мы говорим. Она может пальцем показать на картинку, чтобы получить то, чего ей хочется. А накануне приезда мага она улыбнулась. Маг предложил не полное извлечение дочери. в обмен на содействие его планам. Я согласился. За следующие два месяца Мария вдвое прибавила в весе, начала ходить и говорить. Ее кости стали выправляться, и к моменту, когда я уезжал из Лаваль-Карниер, она стала почти похожа на обычную девочку, только крошечную. Жена не знает о той цене, которую я заплатил за излечение дочери. Я полагаюсь только на вашу милость, пусть и не узнает. Когда Мак, а его зовут Милош Яначек, но в Галли он носит имя Себастьян Дюро, рассказал мне, что именно ему от меня потребуется, и я понял, что жить мне осталось недолго. Такого рода заговоры успехом не заканчиваются. Ему нужно было от всей этой истории получить что-то иное. Не знаю, что именно, но все, что я мог узнать о нем и его подельниках, записано. Я не рискнул доверять эту информацию магическим или электронным запоминающим средствам. Говорят, и то и другое можно легко вскрыть. Всё написано на бумаге обычной ручкой. Записки в спальне, в теннике возле головы кровати. Чтобы открыть, нужно нажать дважды на левое крыло ангелочка, трижды повернуть середину розы и снова нажать на ангелочка. Для баронессы Ретфилд особо еночек Дюро интересовался некой реликвией, хранящейся в вашем доме, камнями Каркарана. Мне так и не удалось узнать, зачем ему этот предмет. Гримуар, который вы найдёте вместе с этим письмом, я украл из тайника в замке Фарнак. Он принадлежал Еначику, хотя тот пользовался им нечасто. Для открытия книги он каждый раз использовал каплю собственной крови, так что будьте осторожны. Если это будет возможно, прошу мой прах поместить в семейный склеп на кладбище в Бриаль-Суманфор. Жан Крестов Карбезон, девятый граф Лаваль. Вот так. Джалет, принеси какую-нибудь салфетку или полотенце, что ли. Он опрометью выскочил из кабинета и через несколько минут вернулся со здоровенным махровым полотенцем. Я аккуратно завернула толстый том, вызывавший омерзение, и отложила его в сторону. Отнесу в службу, пусть равашаль разбирается. Тайник в спальне открылся легко. Крылья ангелочка Пути, улыбающегося со спинки кровати, были вырезаны столь искусно, что если не знать, невозможно было догадаться, что какие-то фрагменты резьбы поворачиваются. Из теника я достала толстую тетрадь, исписанную почти полностью. Почерк был такой, что мой семейный врач удавился бы от зависти. Рыболовные крючки старательно перемешаны с горохоножками. Серил, когда ты планируешь уезжать? Я подняла голову от страниц. Не знаю, профессор. Если можно, дня через 3 три... Мне же ещё к маме надо заехать. Давай так. Вы с Джалидом дождётесь моего возвращения, и я должна съездить в Форнак в Довелавале. Это дня 3-4. Потом я вас отпущу до сентября. Вы уже в эту историю впутаны, я не хочу никого больше привлекать. Пока я буду отсутствовать, попробуйте разобрать что сможете в этих дневниках и переписать разборчиво. Да, профессор. Сериль принял из моих рук тетрадь. Кирилл, ты ведь можешь становиться невидимой. Банши не стала тратить слова на объяснения, а просто растаяла в воздухе. Мы заперли двери сабняка на ложах в печати, и я открыла портал к дверям службы.